Для Фрэн Голдсмит этот день закончился просто и безболезненно. Она почувствовала, как теплая волна воздуха подхватила ее сквозь ночь. «Что за чертовщина?» — подумала она. Она приземлилась, ударившись плечом. Удар был сильным, но боли по-прежнему не было. Она лежала во враге, который шел с севера на юг на границе заднего двора Ральфа. Рядом с ней приземлился стул, аккуратно, прямо на ножки. Сиденье его тлело и дымилось. «Что за чертовщина?» Что-то приземлилось на стул и упало вниз. Она увидела, что это была рука. «Стью! Стью! Что происходит?» Громкий скрежещущий грохот заполнил ее уши, и повсюду стали падать предметы. Камни, доски и бревна, кирпичи, разбитое стекло. Мотоциклетный шлем с пробитой в нем смертельной дырой. До нее донеслись чьи-то крики. Скрижащущий грохот не ослабевал. Все вокруг было освещено пламенем. Доска с торчащим из нее шестидюймовым гвоздем упала у нее прямо перед носом. «Ребенок!» И сразу же вслед за этим в голове у нее возникла другая мысль. Ответ на все ее предчувствия. «Гарольд сделал это! Гарольд сделал это! Гарольд!» Что-то обрушилось ей на голову, на шею, на спину, и она потеряла сознание. Глава 56. «Птицы!» Она слышит, как поют птицы. Френ лежала в темноте и слушала пение птиц. Она подумала о детстве. Субботнее утро. Не надо идти в школу, не надо идти в церковь. День, когда можно спать сколько душе угодно. Лежишь с закрытыми глазами и видишь перед собой только красную пульсирующую темноту. Слушаешь птиц, вдыхаешь соленый запах моря, потому что тебя зовут Фрэнсис Голдсмит. И тебе 11 лет, и ты лежишь с закрытыми глазами субботним утром в Аганквите. Она слышит, как поют птицы, но это не Аганквит, это Болдер. Она долго задумалась в красной темноте, и неожиданно ей вспомнился взрыв. Взрыв? Стью! Глаза ее широко раскрылись. В них был внезапный ужас. Стью! И Стью сидел рядом с ее постелью. Одна рука его была аккуратно забинтована. По щеке пролегла глубокая царапина, а часть волос выгорела. Но это был Стью. Он был жив. И когда она открыла глаза, на лице у него появилось выражение огромного облегчения. И он сказал «Фрэнни, слава Богу!» «Ребенок», — сказала она. Горло ее было сухим. Говорить она могла только шепотом. «Ребенок!» — повторила она, проталкивая слова сквозь свою покрытую наждаком гортань. «Я потеряла его?» Он неуклюже обнял ее обеими руками. «Нет, Френни, нет, ты не потеряла ребенка!» Она расплакалась. Позже она спросила его. «Расскажи мне, каковы последствия?» Фрэн, «Ник», — прошептала она, — «я видела чью-то оторванную руку». «Давай отложим этот разговор». «Нет, я должна знать». «Семеро погибших», — сказал он низким, хриплым голосом. «Нам еще повезло, по-моему. Все могло быть гораздо хуже». «Кто? Стюарт?» Он неуклюже сжал ее руки. Ник — один из них. Там была стеклянная стена, и она... Она... Он запнулся на мгновение, посмотрел на свои руки, а потом снова поднял взгляд на нее. Он... Мы смогли опознать его по некоторым шрамам. Он отвернулся. Из груди Френ вырвался хриплый, сдавленный вздох. Когда сью немного овладел собой, он сказал. И Стью. сью Стерн. Она оставалась в доме, когда произошел взрыв. «Но ведь это просто невозможно», — сказала Фрэн. «Это правда». «Кто еще?» «Чед Норрис», — сказал он. И из груди у нее снова вырвался этот хриплый вздох. Внутри оказалось только три человека. «Это просто чудо!» бред говорит, что в шкафу было восемь-девять динамитных зарядов. аник он ведь почти... «Когда я думаю о том, что он, наверное, уже взялся за эту коробку...» «Не надо», — сказала она. «Не думай об этом».